Волшебник в замкнутом кругу. Ты помнишь, сколько здесь гуляли, в ночи почти что с фонарем. Дышать тебе не разрешало. Он к нам придет, ведь мы так ждём. Он чародейный, он всё может, Он царь богов, Он нужен мне. И храм дебот всё приумножит, И сказка будет не во сне. И вот вчера, бродя в забвении, Ко мне под ноги вышел кот. Он был весь черный. Без сомнения, Омон явился спустя год. Он посмотрел с такой тоскою во все зеленые глаза. Мы с ним похожи, не находишь? Он здесь грустит, грущу и я. И нету выхода из бездны, и можно плакать и кричать. И его желание бесполезно. Он обречен, как я, страдать. Ну так скажи своё желание, пусть отведёт тебя к нему. Надежды нет, жизнь тривиальна. Волшебник в замкнутом кругу.